Глава 20. Было морозное солнечное утро, когда наш очень сильно поредевший поезд въехал в Петербург. Все пять карет, включая Великокняжескую, прибыли обратно. Все остальные увезли своих пассажиров по всей империи со всевозможными поручениями. Но не зря же я всех таких разных людей с собой тащил. Мне такая свита и ни к чему была, тем более, что почти никто из них не составлял молодой двор хотя слишком маленьким растянувшийся поезд назвать тоже было нельзя. все таки гвардейцы охраны под руководством Лопухина никуда не делись и сопровождали, взяв в плотное кольцо, наши кареты. Из-за мороза я не рисковал долго ехать верхом и большую часть пути продрых в карете под боком омашки. Выглянув в окно, я даже удивился. Редко можно увидеть настолько ясное небо в Петербурге, да еще и солнце на полнеба, так что искрящийся снег ослепляет, если долго на него глядеть. Дел было переделано столько, что на обратном пути я почти неделю продрых, просыпаясь только для того, чтобы оправиться и пожрать. Маша тоже устала, а в последнее время начала жаловаться на усталость. Я даже забеспокоился, но она меня успокоила тем, что когда вернется в Петербург, то она покажется доктору. Пока же не умирает она, так что нечего волноваться. Кареты сняли с колёс и поставили на полузье, Путешествие стало заметно быстрее и веселее, тем более, что реки встали, и чтобы переправиться, не нужно было ждать иной раз часами, когда нас соизволят перевести. То расстояние, что летом и осенью заняло у нас почти 5 месяцев пути, мы прокатились с вечерком за какой-то месяц. Так что до Петербурга долетели относительно быстро, практически не задержавшись по дороге. Выехали сразу после Нового года, который в нашу честь в Екатеринбурге праздновали весело и очень ярко. На празднование скидывались всем городом и окрестностями. Видимо, речные пираты действительно всех очень сильно в свое время достали. Проверять все равно было пока нечего, к тому же проверяющие были уже назначены, и в определенное время они должны будут поехать по городам и весям с проверками того, что было сделано из обещанного и что еще предстояло сделать. Так что в значимых городах остановки были короткие. Так, нагнать ужаса для порядка, чтобы не расслаблялись, да дать отдых коням. Без тряски, практически в санях, сами мы устали мало. Но вот кони, да, им отдых был необходим. А заводными да подменными я пользоваться не любил. Непонятно, в каком состоянии животное. Когда как за своих, я вполне могу шкуру кое-кого спустить, если вдруг что-то пойдет не так. Как оказалось, в Екатеринбурге Татище в свое время сделал просто колоссально много. Там даже несколько рабочих школ было открыто. Но как только он уехал... В общем, все как обычно. На все указы забили, и все позакрывалось к хренам собачьим. А некоторые школы, на которые он с таким трудом доставал необходимые учебные пособия, а многие сам переводил и закупал за свой счет, так в итоге и не открылись. Здания трогать не посмели, и они теперь стояли и ветшали, так и не приняв учеников. Вообще, я заметил, что чем дальше от столиц, тем на указы чаще и глубже забивали, а иной раз интерпретировали их так, как им хотелось. И все чиновники делали такие глаза, мол, как так? Неужели государыня вот это имела в виду? Да, представьте себе это, а еще вот это и вот то. И я до сих пор не понял, они просто идиоты? Или хитроумные козлины, которые специально все саботировали? Так что Татищеву пришлось впрягаться и заново налаживать все то, что было похерено. Он, когда увидел, во что его детище превратили, схватился за голову, а потом Румянцев долго пытался отобрать у него пистолет. Было, правда, неясно, что он хотел сделать, кого-то убить или самому застрелиться, но оружие у него удалось из рук вырвать не сразу. Пережив истерику, я коротко приказал. «Иди и исправляй. Не уследил? надежных товарищей не поставил следить? Сам виноват. И не надо передо мной сопли размазывать». У всех бывают проколы. Но твое преимущество в том, что еще можно что-то исправить». Машка взялась за работу с с нездоровым энтузиазмом. Никто так и не понял, включая старовера Харчевникова, каким образом даже купцы включились в работу по реорганизации и улучшению города, а также возрождению школ, в том числе одной женской, которую Машка успела открыть до нашего отъезда. Здание нашлось, учебные материалы тоже, а в качестве учителей согласились поработать несколько грамотных барышень, которым сидеть в такой далекой провинции было невыносимо скучно, а тут хоть какое-то развлечение. Они сами не заметили, как втянулись, и вот за женскую школу я теперь был спокоен. У этих барышень оказалась хватка сильно голодной акулы. Своего они точно не упустят. Отдельной строкой стояли башкира. Мрачный и торжественный Шаимов приехал сам в Екатеринбург. Разодетый и дарами, он весьма официально заявил, что ему удалось убедить Башкир, и они решили попробовать. Я предупредил, что с ними постоянно будут находиться назначенные ответственные лица. Он ответил, что все понимает. С собой, кроме подарков, в основном пушнины, Шаимов привез 10 юношей из потомственных тарханов. Они должны будут ехать за границу, чтобы изучать все те премудрости, которые им предстоит использовать в будущем. К этому десятку. Я присоединил Сашу Строганова и Юлая. Саша неплохо сошёлся с Юлаем. Ему будет достаточно просто наладить контакт с башкирами, вот пускай и начинает помаленьку. Потому что, сдается мне, это теперь его судьба – стать одним из основателей башкирской губернии. В итоге маевшийся Григорий Демидов решил сам отвести отроков по заграницам и побыть при них нянькой. Он даже согласился часть расходов взять на себя. «Поживём, увидим». Что из этого получится?» «Что-то мне нехорошо». Я повернулся к Машке, которая была очень бледна, а на лбу у нее выступила испарина. «Что с тобой?» Нахмурившись, я протянул руку и дотронулся до холодного влажного лба. Всяческих болезней я боялся больше всего. Здесь и сейчас умереть от банальной простуды можно было запросто. Даже усилий прилагать не нужно. «Не знаю, может быть, съела что-то не то». Она поднесла руку к рту. «Когда мы уже приедем, меня жутко укачивает». «Скоро». Я выглянул в окно, и карета в этот самый момент остановилась. Выскочив наружу, не дожидаясь, пока кто-нибудь откроет дверь, я буквально вытащил Машу на морозный свежий воздух. Она глубоко вдохнула и вроде бы чуть порозовела. Может быть, и вправду ее просто укачала, хотя до этого почему-то не укачивала. Двери распахнулись, И нам навстречу вывалилась толпа придворных во главе с Елизаветой. «Дети, как я счастлива, что вы наконец-то вернулись!» Она обняла меня и несколько раз чмокнула, а затем повернулась к Машке. «Как похорошела! Прямо расцвела!» И она притиснула мою жену к своей пышной груди. «Я же скептически смотрел на бледно зеленую княгиню и думал, что пора бы тётушке очки заказывать». Внезапно Машка оттолкнула Елизавету, склонилась, и ее вырвала прямо у ног государыне. Поднялась суматоха, все заголосили, забегали. Я же подхватил явно пребывающую в полубессознательном состоянии жену на руки и быстро понес во дворец. Флем был отослан, и я, скрипя сердце, призвал себе какого-то молодого лекаря, которого завела себе Елизавета осмотреть супругу. Проходил осмотр за закрытой дверью. Я мерил шагами будуар в то время как из спальни, где находилась сейчас Машка, не доносилась ни звука. «Что с ней?» Я развернулся на резкий голос Елизаветы, стремительно вошедшей в будуар. «Мария больна?» «А что тебя конкретно волнует? То, что она, возможно, заболела? Или что-то еще? Я ответил довольно агрессивно. Тревога за жену вырвалась наружу в виде совершенно немотивированной агрессии. «Меня волнует». Сумеет ли твоя жена в ближайшем будущем обеспечить нас наследником, особенно, учитывая твои совершенно ненормальные склонности к самоубийственным приключениям. Мы мерились взглядами почти минуту, через которую Елизавета немного смягчилась. Пётр, я тебя очень люблю, и мне очень нравится твоя жена, и очень хорошо, что она тебе тоже не безразлична, но ты должен понимать, что я забочусь о нашем будущем. О будущем династии. Не последнюю роль в том, что мой выбор остановился на Марии в выборе твоей супруги, сыграло то, что ее мать чрезвычайно плодовита. Впрочем, как и слишком хитрый отец, добавила тетка уже суши. Да, тестя моего она, мягко говоря, недолюбливала. Поэтому да, меня чрезвычайно волнует состояние Марии. И я не скрываю этого. Мы замолчали, с тревогой глядя на дверь. Минуты текли медленно, казалось, что они постепенно начали трансформироваться в часы. Ну все, я иду туда. Мое терпение лопнуло, и я сделал шаг к двери, не встретив ни слова против со стороны Елизаветы. Я не дошел до входа в спальню, потому что дверь распахнулась, и оттуда вышел доктор. Что с моей женой? Я с трудом удержался, чтобы не схватить его за грудки и не начать трясти. Этот же мудак даже не смотрел на меня. Всё его внимание было приковано к застывшей Елизавете. «Ваше Величество, я хочу вас поздравить. Приблизительно через семь месяцев у вас родится наследник». И он низко поклонился. «Нормально так. Это у тетки родится наследник. А я как отец здесь вообще, похоже, так, мимо праха». И тут я замер. «Что? Через семь месяцев у меня родится ребенок? Но...» Я помотал головой. «Мы очень уставали. Урал — это не комфорт Петербурга. И приходилось пахать, как тем лошадям. Должно быть, в один прекрасный момент мы просто потеряли счет времени и не обратили внимания на то, что уже три месяца Машка не выгоняет меня из спальни в положенное время. Теперь становились понятны улыбки Гертруды, когда она смотрела на нас. «Но я же хотел подождать!» «У меня будет ребёнок!» Мысли метались с загнанными белками. И в себя я пришел, когда Елизавета опустилась на колени, крестясь. «Слава Господу! Дождались!» Я хотел было заихнуться, что ждать-то ей не пришлось долго. Во всяком случае, не столько лет, сколько ее Пётр с Катькой рыжили. Но ничего не сказал, а лишь шагнул к спальне. «Я закажу молебен. И, Петр, ты никуда больше не поедешь!» «Пока не родится твой сын!» Я только рукой махнул. «Это вполне может быть дочка, но это не важно. Важно то, что я и не собираюсь никуда уезжать, пока этот маленький человечек не родится». И с этими мыслями я зашел все таки в спальню к сияющей Марии. Шеллина. Внук Петра Великого. Великокняжеский вояж. Читал. Игорь Демидов